глава 8 как не быть жертвой в переговорах случай 1 в гостях у варвара илья разбирает недавнюю ситуацию с самым жестким в его жизни переговорщиком илья представляет торговую сеть он пытался арендовать у асланбека представителя нефтяной компании помещение под магазин Часть первая. «Вы мне не нравитесь», — Леонид Кроль. «Асланбек, расскажите о себе от первого лица». Илья в роли Асланбека. «Меня зовут Асланбек, мне 45, работаю в нефтяной компании. Помещение на данный момент стоит без ремонта, и мы хотим это помещение кому-нибудь сдать. Хотим найти таких партнеров, которые въехали бы, А мы бы стали просто получать деньги и навсегда забыли об этом помещении. Нас интересуют только деньги. Илья от своего лица. «Здравствуйте, Асланбек. Меня зовут Илья. Я руковожу развитием сети магазинов. Нам очень нравится ваше помещение, и мы хотели бы его взять в аренду. Но у нас есть определенные условия. Так как ваше помещение на данный момент без ремонта... мы хотели бы сделать ремонт, а взамен этого вы должны нам дать каникулы. То есть не то чтобы должны, но не хотелось бы вкладывать туда слишком много денег, так как мы не думаем, что помещение сразу будет приносить ту прибыль, которую закладываем». Илья в роли Асланбека. «Да, Илья. Здравствуйте. Вы мне сразу не нравитесь, потому что я не знаю такую сеть магазинов». «Я вообще не хожу по магазинам. Я никогда не был в магазине. Мне все привозят на дом. Вообще я очень умный. Я в нефтяном бизнесе?» Илья от своего лица. «Асланбек, вы немного неправы. Давайте я сделаю небольшую презентацию нашей компании. Илья, ну и тут я ему начинаю рассказывать». Илья в роли Асланбека. «Все замечательно. Я вас выслушал». но мне все равно ваша компания не нравится, и вы мне не нравитесь. Я не знаю вашего генерального директора. А кто у вас учредитель? Леонид Кроль. Хорошо, спасибо. Давайте коротко обсудим, какие плюсы, какие мини-ошибки Илья нам показал. Каким почерком он обычно ведет переговоры? Николай. Плюс, что последовательно рассказал, представился. Кто он, и что хочет. Минус то, что он сразу начал про свои условия, прямо со второго предложения стал их выдвигать. А восточные люди любят издалека заходить. Они не говорят сразу о делах. Они начинают о детях, о здоровье, а как родственники. Потом уже можно о делах. И я считаю грубой ошибкой говорить ему «Вы не правы». Леонид Кроль «Какие особенности вы увидели у Ильи?» «Ольга». «Надо было расспросить Асланбека про помещение. Не самому рассказывать, а расспросить, что там планируется делать». «Илья, я уже спросил». «Николай, мне кажется, Асланбек с Ильей грубо разговаривал, и Илье сложно было держать себя в руках». «Леонид Кроль, Илья нам говорил, что хорошо бы ему достичь некоторой жесткости». А он говорит, на мой взгляд, с правильной, но чуть-чуть избыточной подробностью. И это воспринимается как аналог демонстрации накачанных мышц. Все, что у меня есть, я здесь покажу. Николай, но ведь он должен его заинтересовать. Илья, вы не знаете предыстории. Леонид Кроль, вот вы все время хотите добавить еще что-то, какие-то подробности. А я вижу, что у вас уже все сказано. Моя картинка такая. В вас есть такой тонкий хрустальный мальчик, который пошел в зал и сильно накачался, чтобы никто, не дай бог, не понял, что он хрустальный. Он взял, накачался и стал крутым. Не зажимайте этого мальчика. Что сказали, то сказали. Вторая вещь. Этому человеку нечего особенно сказать, и он вообще-то не очень хорошо говорит». но этот человек хочет, чтобы он говорил три четверти времени, а вы одну четверть. И пока он не добился, чтобы он говорил три четверти, а вы одну четверть, для него разговор не начался вообще. Когда вы хотите добавить очередную подробность, показать, какой вы умный, какой у вас учредитель, как вы в помещении заинтересованы, он реагирует на один параметр. Человек невежливый. Денег мало, А говорит много. Если денег мало, ты должен молчать. Мы сейчас говорим о пропорциях. Кто сколько говорит? Вы говорите «Я умный, я подготовился, я знаю вопрос. Дайте скажу». В ответ «Сиди тихо». Вы говорите «Я толковый, я еще добавлю, у меня еще информация». Сиди молчи. Этот не понимает, что ли, кто я такой? У меня заправки, ресторан...» Еще и помещение. Помещением я хочу с ним поделиться. Пусть послушает. А вы говорите. Да, я крутой. Да, за мной учредитель. А ты кто такой? И у вас начинается соревнование. Вы оба в спортзале. Вы подняли одну штангу, он поднял другую. Все. Кто дальше писает? Илья. Я жестко с ним начал разговаривать, потому что это были первые переговоры. Леонид Кроль. «Я сейчас не о жесткости и мягкости. Я о том, что есть некие входные правила, под которые вы можете подстроиться или потом их переломить. Но они существуют. Кроме того, что было сказано, обращу внимание вот на что. У вас довольно много нет реакций. Нет, вы не совсем поняли. Нет, давайте я поясню». И он фразу больше, чем в четыре слова не воспринимает. Все остальное для него – это такая цветистая россыпь. А вы говорите длинно, подробно, умно. Он думает, что он меня так обижает? Я что, учителя себе нанял? Пришел такой умник. Он хочет сдать помещение, а ему учителя прислали. Вы для него слишком умны. й Тезисы. Не стоит давать избыточные подробности, чтобы показать себя как можно более полно. Это похоже на демонстрацию мышц. Оппонента эта черта раздражает. Отслеживайте свои «нет» реакции. Может, их слишком много, а вы не замечаете этого? Если ваш оппонент – переговорщик, который понимает короткие фразы, то все, что длиннее, он воспринимает как попытку учить его – агрессию, умничание. Если ваш собеседник хочет сам говорить «три четверти времени», пока это не так, для него разговор не начался. Выгоднее сначала принять входные правила собеседника по стилю, а не по содержанию, и только после этого появится возможность эти правила изменить. Часть вторая. Самые жесткие переговоры. Илья. Получается, я должен был молчать и слушать? Леонид Кроль. «У вас прекрасная ирония, прекрасное чувство юмора, но вы ими не пользуетесь». «Илья, юмор был бы неуместен». «Леонид Кроль, вы тяжеловесны в этой ситуации. Вам как бы говорят, а ты кто такой?» «Вы в ответ, да я в фитнес ходил, да я умный, да я образованный, да за мной агентство». «То есть вы хотите провести с ним рациональные переговоры, а где уважение?» У вас по отношению к нему не было знаков уважения, высказанных на его языке, языке восточного этикета. А это ведь не займет много времени? Илья, ну, у меня есть чувство собственного достоинства. Конечно, я сильный человек, могу пережить, когда мне что-то, говорят, нелицеприятное. Но когда он мне откровенно начал грубить, то все переговоры ушли на второй план. То есть я уже забыл, зачем туда пришел. Леонид Кроль, так он вас спровоцировал, завел, сделав из вас более слабого человека в этой ситуации. Он лучше вас решил переговорную ситуацию. Илья, результата никто не получил. Леонид Кроль, он получил результат. Он за счет умного, сильного человека самоутвердился. Для него в его бюджете эта аренда не играет никакой роли. Он показал, что для Ильи важно копейку заработать, а для него не важно. Получается, что вообще-то Илья умный, сильный, толковый переговорщик, но в этой ситуации Асланбек обвел его вокруг пальца. «Илья, я сразу понял, кто передо мной стоит. Через пять минут. 20 минут у меня получалось с ним общаться». Леонид Кроль. Дальше он спровоцировал. Илья, причем жестко спровоцировал. Я не мог пережить того, что он мне сказал. Это были самые жесткие переговоры за всю мою жизнь. Леонид Кроль. Он вас спровоцировал, и вопрос в том, чтобы вы в дальнейшем были к этому готовы. Он сделал некий боксерский трюк, и вам после этого боксерского трюка надо было применить свой контрудар. Вы отличный переговорщик, но попались на трюк. Тезисы. Агрессивный оппонент в первую очередь хочет, чтобы ему продемонстрировали уважение, выраженное на его языке. Самоутверждение, демонстрация своего превосходства может быть более важным результатом для вашего оппонента, чем, например, деньги. Часть 3 Приемы против хамства. Леонид Кроль. С моей точки зрения, самым хорошим способом будет медленно встать рядом со стулом, сделать пару шагов, вдохнуть-выдохнуть, расслабиться, распрямиться и не становиться сжатой в комок жертвой. Кто в этой ситуации свободнее? Тот, кто может улыбнуться, встать, сесть обратно, поменять позу и так далее. Это показывает партнеру, что вы не побеждены, что он в вас не попал. И если его агрессия не попала в вас, то он чувствует себя в дураках. Он чувствует, что совершил какой-то ляп или промах. А вы всего лишь показали свою гибкость. И в этом случае в гибкости ваша сила. Первое, что в переговорах нужно сделать, это принять комфортную позу. У нас не должно быть иллюзии о том, что переговоры – это только слова. Собеседнику передается наше ощущение комфорта через наше тело, через нашу дистанцию, наше лицо, глаза. Переговоры – это невербальный процесс, не словесное взаимодействие. Это телесный комфорт. И если бы Илья выступал не как штангист-боксер, а еще и как гимнаст, как гибкий человек, ему было бы гораздо легче потом прийти в себя. Фактически, когда человек говорит много слов, это воспринимается как агрессия. И этот человек реагировал не на смысл – а на количество слов. Пришел лапшу на уши вешать. Не про заправки говорит, не про серьезных людей говорит, не при ресторан, а про закуток пришел говорить и столько говорит. Когда вы расправляете плечи и шевелите ими, у вас крылья появляются. Все решается просто. Встали, улыбнулись, сказали, что можно немножко чаю попить. Он вам нальет чаю, он станет с вами уже на равных». Вы дали ему знак, что вообще-то вы понимаете, как дела решаются. Николай. А если он скажет, что у него нет времени или желания с вами чай пить? Леонид Кроль. Он может что угодно сказать, хоть расстрелом на месте пригрозить, н у скажет. Ну и что? Это переговоры с невоспитанным человеком. Такие люди встречаются очень часто. Илья воспитанный человек, и чем более раскованно будет вести себя с Асланбеком, тем более выгодное займет положение, гораздо более выгодное, чем когда он напрягается и боится реакции собеседника. Сидеть на краешке стула, фигурально выражаясь, так же неправильно, как и изображать из себя н е с д в и г а е м у ю скалу. Николай, но Асланбек тоже не нефтяной магнат, он наемный служащий. Леонид Кроль. «Да, но он добился того, чего хотел. Он себя надул, и его приняли за магната». «Илья». «Ну да, вы правы». «Леонид Кроль». «Еще раз». «Выражайте меньше нет реакций. Задействуйте в переговорах больше тела». «Чем больше вы не рассказали, тем лучше». «А вы считаете, что пока вы ему гражданский кодекс не прочли, дело не сдвинется с места». «Илья». «Мы ведь пришли за конкретным, Леонид Кроль, это вы пришли за конкретным. Он пришел чаю попить, и чтобы вы вступили с ним в заговор. Показали ему, например, что готовы объяснить, как этот закуток продать дороже. В голове у х а м ы свой интерес, против кого дружить, как бы перехитрить. Но это уже после того, как произойдет принюхивание, и он решит, что вы ему ровня, на уровне ты меня уважаешь. Он не реагирует на деловой тон и рациональность. Ведь с его точки зрения, это язык слабости и серости. Но Илья еще и перевоспитать собеседника хочет. Он хочет фараона спустить на землю. А воспитанием этого человека пусть лучше занимается милиция, братки, кто угодно. Правильно? Вопрос, где взять для себя удовольствие и гибкость? Человек пришел на тренировку. Это для него фитнес-зал, боксерский поединок. Жесткости хотели. Вот вам жесткость. Жесткость в том, чтобы улыбнуться, встать, пройтись, а потом предложить начать дружить против дураков. Тезисы. В ответ на агрессивный выпад партнера хорошо бы телесным невербальным поведением показать, что вы не стали жертвой. Удар пролетел мимо цели. Сидеть на краешке стула так же невыгодно, как и изображать скалу. Лучше показать раскованность, гибкость. Жесткость в переговорах не означает внешне жесткий стиль поведения. Жесткость может выражаться в подстройке и гибкости, как способах добиться намеченной собственной цели. Заметки на полях. Нарвался на хама. Рассогласование деловых культур. Психопат, что с него взять? Все это, скорее всего, имеет место. Правда, есть и подозрения, что задним числом наш герой несколько сгущает краски, невольно ищет сочувствия и поддержки. Конечно, он их получит. Но давайте по порядку. Что еще здесь есть, кроме столкновения цивилизации с варваром? Чтобы выйти из рациональной плоскости решения, нам, кроме фигур агрессора и жертвы, когда кажется, что или ты, или тебя, нужны и другие. Нужна третья точка, назовем ее наблюдателем, возможностью видеть из другой плоскости, иначе говоря, просто выдохнуть и взглянуть спокойно. Итак, один отчетливо играет в силовую игру. А ты кто такой? Кто за тобой стоит? Чего ты добился в жизни? Месседж таков. Ответить на него? Игнорировать? Пытаться настоять на своем? Предложить свои правила? Можно ли что-то сделать с этой открытой конфронтацией? Как перевести ее в символическую? Предложить армрестлинг? Принять, что это не встреча культурных людей, а именно атака и неприкрытое хамство? Герой же на месседж «Давай поборемся» отвечает «У нас не физкультура, а математика. Я хочу играть в другую игру». Часто только после достижения третьей точки становится доступна и четвертая. В сказке герой встречает помощника, который достраивает героя именно тем, чего ему не хватает и что ему так необходимо. Чтобы переформатировать ситуацию, увидеть новые ходы и сделать их, нужно не только войти в точку наблюдателя, отстраниться и приблизиться с другого конца. Влезть в шкуру, Спросить самого себя и дождаться ответа через выдох. Ситуация может распасться на осколке, а потом неожиданно собраться в пазл иначе, чем было до того момента. «Кричи, не кричи, но ты мне нравишься. Давай поговорим». «Хорошо бы выпить чаю. В следующий раз сам принесу хорошего». «Как ты хорошо устроился. Я бы тоже хотел так работать». «Как тебя правильно называть?» «Давай сыграем партию в армрестлинг, кто кого руками переборет. А уже потом, когда пар выйдет, поговорим». Если смотреть на него как на незадачливого драчуна в детстве, сохраняя искренность, а не только сдерживаемое желание врезать, слова придут сами. Хотя пригодились бы и памятка, и опыт обращения с драконами. «Ведь перед вами дракон». Не в первый и не в последний раз он пользуется оболочкой этого человека, надев его как куклу на свою лапу. От этого и о т р о п ь берет. Но если вам не нравятся драконы, или в школе вы пропустили уроки, когда одноклассники изучали правила обращения с ними, найдите другую работу. Сила голов дракона в том, чтобы говорить разное, обрывать, кричать, быть неожиданным, пускать огонь из ноздрей. Им только дай насладиться испугом маленького мальчика. Они хотят любого вогнать в такое состояние. Итак, цель проста и интересна. Рассмотреть дракона и вступить с ним в диалог. Бой, игру. Это уже по вашему выбору. Проблема нашего героя в том, что он спрятался за уроки интеллигентного чистописания, перепутал предмет, взял не ту тетрадку, Ну так пусть заглянет в портфель, там еще немало полезного. Случай второй. Крик чудовища. У Дениса есть босс. Любая идея, пришедшая от подчиненных, представляется этому боссу изначально неправильной. Босс может накричать на Дениса, и тот будет его невозмутимо слушать. Часть первая. Фигура власти. Леонид Кроль. «Сядьте на этот стул, пожалуйста. Вы сейчас ваш босс. Как вас зовут?» «Денис. От лица босса». «Босс». «Леонид Кроль. Как к вам обращаться?» «Ну, босс, вставай». «Денис. От лица босса». «Примерно так». «Леонид Кроль. Вы вообще никогда не были маленьким?» «У вас не было сосок, игрушек?» «Вы родились и сразу...» «Босс? У вас имя есть?» «Денис, давайте его придумаем. с е м ё н с е м ё н о в и ч «Леонид Кроль, отлично. Но это реальный человек? Вы можете в его шкуре побыть? Какой у вас рост, возраст, что вы любите? Дайте нам портрет, как вы сами себя воспринимаете». Денис от лица босса. И «Я с е м ё н с е м ё н о в и ч У меня средний рост. Леонид Кроль, сколько это? 132? Денис, 178?» Леонид Кроль. Хорош средний рост. Девушкам нравится такой средний рост. Денис от лица босса. Худощавый. 40 лет. По гороскопу лев. У меня есть все болезни, которые есть у человека, исключая разве что... Леонид Кроль. с е м ё н Семенович, но ну вы и жадина. Даже болезни вам нужны все. Денис от лица босса. Я самый умный. Самый хороший. Самый-самый-самый. Леонид Кроль. ь с е м ё н с е м ё н о в и ч у вас чувство юмора есть?» «Денис от лица босса». «Есть». «Люблю анекдоты». «Леонид Кроль. Это и есть ваше чувство юмора?» «Вы Дениса знаете?» «Денис от лица босса». «Знаю». «Леонид Кроль. Что о нем думаете?» «Денис от лица босса». «У него есть много хороших идей, но много и напрасных». «Леонид Кроль. Он настырный, что ли?» «Он пытается к вам прийти и изобразить, какой он умный?» «Денис от лица босса. Все пытаются прийти». «Леонид Кроль. Но, Денис, вы выделяете его в этой толпе?» «Прибегает к вашему трону Денис от лица босса. Он выделяется». «Леонид Кроль. Чем?» «Денис от лица босса. Все идеи, которые появляются в компании, идут от него». «Леонид Кроль. Он вам нравится?» или он вас раздражает? Денис от лица босса. Больше нравится, чем раздражает. Леонид Кроль. Раздражает меньше других. А чем он вам больше нравится? Он что, меньше суетится? ь Или наоборот, у него все идеи светлые, нимб над головой. Чем он вам нравится? Денис от лица босса. Не идет на конфликт сразу. Леонид Кроль. Он считает, что вы козел, но все-таки это скрывает. Денис от лица босса. Да. Леонид Кроль. с е м ё н с е м ё н о в и ч а вы ему денег платите нормально или прижимаетесь? Денис от лица босса. Я считаю, что нормально. Леонид Кроль. А он как считает? Денис от лица босса. Наверное, считает, что недостаточно. Леонид Кроль. Когда вы его повысите? Денис от лица босса. Когда он будет лучше работать? Сначала нужно заработать, а потом получить. Леонид Кроль. А может он от вас убежать? Он такой шустрый парень. Денис от лица босса. Может. Леонид Кроль. Что делать? Как вы его к себе привязываете? Денис от лица босса. Тогда я буду платить побольше. Леонид Кроль. А вдруг вы не успеете? Денис от лица босса. Моя практика показывает, что успеваю. Леонид Кроль, вы быстрее всех. Вы быстро соображаете. Денис от лица босса. Да, я знаю болевые точки, слабые места. Леонид Кроль, у вас столько болезней. Конечно же, вы знаете болевые точки. А с кем Денис конкурирует? Он в организации ведет какие-нибудь переговоры? Какой он переговорщик? Денис от лица босса. Я его посылаю на все встречи, где не хочу потерять лицо, когда нужно сказать «нет». Леонид Кроль. Денис умеет так обаятельно улыбнуться, как будто хочет дать пряника, а потом сказать «Пошли все вон, ничего не дадим?» Денис от лица босса. «Да». Леонид Кроль. «А почему вы сами не можете? Вы слишком грозно рычите и не можете улыбнуться, когда отказываете?» Денис от лица босса. Отказ после данного слова – потеря лица. Леонид Кроль. «А Денису все равно. Он шавка. Что он там набрешет, никому не важно». Денис от лица босса. «Да». Леонид Кроль. «То есть Денис такая управляемая кукла. Ему сказали фас, и он побежал. Ему это нравится?» Денис от лица босса. «Наверное, да, если он этим занимается». Леонид Кроль. Он, как собачка, рад служить. Сказали «я тебя почешу» — хорошо. Сказали «укуси» — тоже хорошо. Денису всегда это нравится? Денис от лица босса. Не всегда нравится. Леонид Кроль. Но делает. Денис от лица босса. Да. Леонид Кроль. Теперь, Денис, покажите нам, пожалуйста, пару реплик со своего стула. Ваш диалог с с е м ё н Семеновичем. Что говорите ему вы? Что говорит вам он? Давайте воспроизведем конкретную ситуацию. Денис. Я прихожу и говорю. с е м ё н с е м ё н о в и ч у нас проблема. Леонид Кроль. Скажите, а с е м ё н с е м ё н о в и ч любит, чтобы вы пришли, сделали такую серьезную морду и сказали, у нас проблема, все серьезно. Денис. Не любит. Леонид Кроль. А вы так говорите, чтобы ему насолить? Денис. Нет. Леонид Кроль. Вы ему показываете, что вы серьезный человек, что проблема серьезная, страшно трудная, но вы будете ее решать. Денис. Да. Леонид Кроль. Хорошо. Поехали дальше. Вы сейчас п е р е к л ю ч а е т е с ь Главная цель – быстро менять позицию. Денис от лица босса. Это у вас проблема. Вы неправильно определили источник проблемы. Скорее всего, вы неправильно ее решили. Леонид Кроль. То есть с е м ё н с е м ё н о в и ч говорит, «Денис, ты дурак, ты дважды дурак. Ты сделал изначально неправильно, и потом неправильно, и потом. И сам ко мне пришел. Неправильно. Иди и делай. Примерно так? Денис, не иди и делай, а наоборот, не делай. Леонид Кроль. То есть настолько напортачил, что лучше деньги потеряем. Ты такой козел, все сделал не так». «Итак, вы, с е м ё н с е м ё н о в и ч как вы реагируете, когда пришел Денис, беспомощное существо, и говорит, что опять все сложно?» Денис от лица босса. «Я очень кричу». Леонид Кроль. «Так покричите на него. Покажите нам, не стесняйтесь». Денис. «Даже боюсь». Леонид Кроль. «Ничего, мы выдержим». «Что толку сдерживаться?» Пришел комнатный песик, который в углу нагадил». Дайте ему как следует, для его же пользы. Давайте, давайте. Не стесняйтесь, с е м ё н с е м ё н о в и ч Вы сейчас не склонны объяснять. У вас сейчас гром и молния должны возникнуть. Кто он такой? Сидит, хвост поджимает. с е м ё н Семенович, вы такая мямля. Даже этому парню не можете ничего сказать. На вас не похоже. Денис, этим вы меня не заведете. Леонид Кроль. с е м ё н Семенович, вы спокойный такой, вкратчивый, улыбчивый. Или лучше на него покричать?» Денис от лица босса. «Я не всегда кричу». Леонид Кроль. «Вам увиливать нехорошо. Соберитесь. Вы же босс. А это кто? Какая-то шавка». Денис от лица босса. «Что вы мне тут принесли?» — кричит. «Это что вообще? Чья работа?» Леонид Кроль. Повилял хвостом и... и убежал на свое место, где удобно терпеть, страдать, смотреть снизу, облизываться, но ни в коей мере не реагировать на с е м ё н с е м ё н о в и ч а Денис. «Я обычно объясняю. с е м ё н с е м ё н о в и ч это сделано по вашему указанию. Задание такое-то, дата такая-то». Леонид Кроль. ь с е м ё н с е м ё н о в и ч я все испортил, но вы тоже приложили руку, тоже не на высоте». Денис, «Абсолютно правильно». Леонид Кроль. «Что говорит с е м ё н с е м ё н о в и ч Денис от лица босса кричит. «Как я? Вы меня неправильно поняли!» Леонид Кроль. ь с е м ё н с е м ё н о в и ч так тихо говорит, чтобы все прислушивались? Такой тихий и робкий?» Денис. «Нет». Леонид Кроль. «А как?» «Воспроизведите, Денис. Мы же хотим понять простые вещи. Чтобы вы вошли в роль и могли легко перемещаться». У Дениса установка. Я к нему пришел, он на меня поорал. Накачал меня, как мяч. Постучал по мне. И хорошо. Леонид Кроль. Денис привычно ведет себя, как в мундире, потому что так проще. Но так совсем не проще. Он заинтересовался. Так и в жизни с ним происходит. Слушатель, Денис неубедительно изображает? Леонид Кроль. Он вообще мало что изображает. Он исходит из постулата «потерплю», а потом чуть порежиссирую. А тут ему предлагают не терпеть, но р е ж и с с и р у е т за него. Неважно, из какой роли он кричит, лишь бы раскрылся и снял привычное подавление чувств. Он переговоры ведет в резиновом костюме. На дно в скафандре спускается, но сокровищ там не находит. Денис себя удерживает от каких бы то ни было невольных минимальных движений, и его эффективность как переговорщика страдает. Если мы выжидаем, зажимаемся, лишаем себя движений, то начинаем подыгрывать своей внутренней картинке. Я маленький, надо переждать. Не хватает ресурсов. От того, насколько Денис внутренне свободен и как он внутренне раскован, независимо от внешней ситуации, зависит его возможная успешность. Предположим, мы работаем с некой фигурой, которая кажется очень сильной. Эту силу она набирает из других наших воображаемых фигур власти, с которыми мы раньше сталкивались. Мы когда-то были маленькими. Кто-то нас унижал. В детском саду нянечка. В школе учительница. Где-то старшие мальчишки. У нас есть опыт разного рода давления, насилия, принуждений. И остатки этого опыта вроде бы забытые, но где-то у нас хранящиеся, могут порой собраться и дать нам ощущение «Куда мне? Я маленький, а он большой. Разве я могу эту гору сдвинуть?» Если в нашем воображении, внутренних переговорах, уже заранее есть образ преувеличенного большого, а образ себя, как пытающегося выживать, ползти вверх, то мы невольно начинаем действовать не в связи с реальными обстоятельствами, а в связи с внутренним образом, в котором есть тот, кто гнет, и тот, у кого не получается выпрямиться. Мы можем при этом хорохориться, бороться, но работает внутренний образ фигур власти. Если на нас кто-то сильно давит, мы имеем возможность про себя незаметно улыбнуться или подвинуться с места, или пошевелить плечами. или представить себе какую-то другую картинку. Мы участвуем в съемках смешного мультфильма «Ну погоди», о н и просто онемели от ужаса перед властью, перед ужасной фигурой. Мы начинаем двигаться и размораживаем образ сильного, не сдвигаемого, ужасного человека, который забрал все ресурсы. У меня была однажды группа, и там человек говорит, «Когда на меня о р ё т мой министр...» Я представляю, что подходит к нему кто-то сзади с молоточком, гвоздиками и воздушными шариками в руке. И тык, маленький гвоздик в голову. И шарик к нему привязал. И вот я смотрю на него, представляю себе гвоздик. А на гвоздике шарик красненький или зелененький, желтенький. Он о р ё т а я смотрю, шарики висят. Активное воображение, образ, Возможность перестроиться и не попасть в трубу агрессии. И человек свободен от навязанной ему драматургии. «Я бог, а ты зайчик. Дрожи хвостом». Тезисы. Часто в переговорах фигура нашего оппонента нам кажется преувеличенно сильной. Эту силу его фигура в нашем воображении набирает из других фигур власти, с которыми мы раньше сталкивались. Опыт давления и принуждения из детства порождают убеждение «Куда мне? Я маленький, а он большой. Разве я могу эту гору сдвинуть?» Это мифическая и заведомо проигрышная позиция. Чтобы не попадать под гипноз чьего-то крика, можно представить себе кричащего на вас человека в забавной или нелепой житейской ситуации. Также важно помочь себе телесно, незаметно улыбнуться, пошевелить плечами. Цель – вернуться из сжатого состояния в раскованное. Часть вторая. Доплата мучениями. Денис. Он живет в России, но он все-таки иностранец. Леонид Кроль. Говорите о нем, не бойтесь. Что тут сложного? Сложно, если вы боитесь его. Мы именно эту проблему решаем, чтобы вы его не боялись. как его зовут по-настоящему. Снимите маску. Денис. Эмир. Леонид Кроль. Отлично. Вы Эмир. Давайте. Денис от лица Эмира. Вы ничего не понимаете. Это моя гениальная идея. Если вы сделаете так, как я вам сказал, рано или поздно, все будет отлично. Леонид Кроль. То есть, ты жалкая тварь. Ты стоишь у моего пьедестала. «Даже не можешь осознать своего счастья, понять мою идею». «Отлично». Что вы ему отвечаете? «О, великий эмир!» «Да, вы на пьедестале». «Денис». «Посмотрим другие варианты и представим вам». «Леонид Кроль». «Вы виляете хвостом». «Денис». «Да». «Леонид Кроль». «Что говорит на это с е м ё н Семенович Эмир?» «Как он себя ведет?» «Денис от лица эмира». «Хорошо, идите, решите, потом покажете». Леонид Кроль. «Ты такое же ничтожество, как всегда. Иди работай. Ты лучше других, поэтому, может, поставлю тебя надсмотрщиком над смотрщиком над кем-нибудь». «Так он говорит?» «Денис». «Да». Леонид Кроль. «Что вы ему про себя отвечаете? Какой у вас внутренний голос при этом?» «Денис». «Его деньги, его бизнес. Хочет так, будет так». Леонид Кроль. Здесь общая рамка – это то, что человек восточный. Он хочет, чтобы ему подчинялись. Для него, когда младший дерзит старшему, это нарушение конфуцианской логики. Внутри этой рамки могут быть совершенно разные поведенческие возможности. Можно ему давать возможность проявить свою агрессию. Можно его развлекать. Но внешнюю рамку мы стараемся не ломать пока что. Когда мы чувствуем себя уверенно, можно и сломать внешнюю рамку. Но пока речь идет о нашей гибкости и о том, чтобы в этой ситуации быть внутренне более разнообразным. Леонид Кроль к группе. Представьте, что вы включили внутренние голоса. То, что мы обычно не слышим. Реакция со стороны Дениса и какие-то реакции со стороны его босса. Что происходит внутри этих голов в диалоге? Олег от лица Дениса. «Как же тебя хочется шибануть этим планшетом по роже, чтобы прямо засунуть тебе эти все бумаги в одно место и сделать горящий факел. Нахрен ты нам здесь не нужен. Я был бы вице-президентом какой-нибудь организации, а я сижу тут у тебя и якобы лежу тебе лапки. Как ты мне надоел». Олег от лица босса. Да, идея-то, оказывается, была и правда так себе. Леонид Кроль от лица Дениса. Приходится быть футбольным мячом. Подкатил меня к ноге, полечу, все равно куда. Леонид Кроль от лица босса. Ну что, приходишь, подставляешься. Как же надоело. Одно и то же, одно и то же. Наталья от лица Дениса. Мне, честно говоря, плевать на его бизнес и что там с ним будет. Но надо где-то работать. Что делать? Приходится терпеть. Леонид Кроль от лица Дениса. Он хитрит, я хитрю. Еще посмотрим, кто кого перехитрит. Наталья от лица босса. Каждый раз обещаю себе не орать. Но как иначе я могу казаться сильнее? Я один в этой стране. Леонид Кроль. Денис действует из-под полья. Он делает перебежки. Говорит осторожно, вкратчиво, коротко, глядя немножко из-под лобья. Денис говорит, есть окоп, надо в нем сидеть. Надо выйти из окопа, не хочется, но надо. Пошел, принес себя в жертву. Стукнули по мне, как по мечу. Ничего, уцелел, хромаю. у ш ё л обратно в окоп. Сижу в окопе, занимаюсь делами. Нам нужно понять, как действовать Денису. Наталья, есть такая восточная стратегия. Не доставая меч, вы практически каждый раз побеждаете противника. Меня, например, вывести из себя, чтобы я начала кричать, очень сложно. Вы, Денис, все время выигрываете в этой ситуации. Ваш босс каждый раз теряет лицо. Для восточного человека потерять лицо – это самое плохое. Может быть, я ошибаюсь. Леонид Кроль. «То есть Денис такой опытный провокатор, который умеет вывести врага из крепости?» «И каждый раз, подобострастно улыбаясь, кланяясь и отходя, он уходит с тем, что хи-хи опять тот проиграл?» «Наталья. Если Денис работает четыре года и добился неплохих результатов, чуть ли не второе лицо компании, значит его стратегия приносит какие-то плоды». Может, он так манипулирует? Леонид Кроль У Дениса, конечно же, есть мотивы находиться в этой ситуации. Вообще мы не знаем, что такое для Дениса успешность переговоров. Может, он природный мазохист. Ему надо испытывать мучения. Он попал в ситуацию, где ему денег платят недостаточно много по его квалификации, но доплачивают мучениями. И у него с боссом такие классные отношения, почти сексуальные. Каждый день его немножко насилуют, немножко унижают. Отлично. Иногда у нас в переговорах есть дополнительные скрытые мотивы. Мы что-то для себя получаем. Бывают случаи, и очень часто, когда человек готов к длящимся маленьким поражениям. «Я же старался», «Я же работаю». Чем лучше мы понимаем, что именно мы в переговорах делаем, тем мы сильнее. Тезисы. Иногда назвать по имени уже первый шаг к тому, чтобы перестать бояться. Полезно задать себе вопрос, что для меня успешность этих переговоров? Доплата мучениями. Иногда у нас в переговорах есть дополнительные скрытые мотивы, и мы что-то для себя получаем. п ч е м мы внутренне для себя выигрываем в ситуациях, которые со стороны кажутся проигрышными. Или я управляю своими привычками, или они управляют мной. Сила в том, чтобы как можно лучше понимать, что именно мы делаем в переговорах, и держать в голове взаимоотношения со своими привычками. Часть третья. Куда девать агрессию? Леонид Кроль. Денис, а виден успех в этих переговорах? Денис, не виден. Леонид Кроль, а какая у вас функция, если не секрет? Денис, отвечаю за маркетинг. Леонид Кроль, вообще-то говоря, Денису, может, скучновато. Потому что он в этой компании уже сделал карьеру. Он уже все знает, и куда ему дальше двигаться, непонятно. Ради чего терпеть? Ради чего изучать этого человека, босса? Денис находится для себя в некоем тупике. Скучная энергетика. Денис. Работать не скучно. И с остальным все нормально. Мне в жизни не скучно. Если мне скучно, я прихожу на работу. Леонид Кроль. Денис же подпольщик. У него с разными людьми налажены свои коммуникации. Денис. Могу сказать, что подобных людей, таких как этот босс, много. В первых трех компаниях, где я работал, первые лица такого же склада. Люди, которые бросаются на совещаниях пепельницами, до сих пор существуют. Леонид Кроль. Денис, значит ли это, что если вас научить бросаться пепельницей, вы станете монстром? Денис, они могут себе позволить бросить пепельницу, стакан с водой, телефон... Леонид Кроль. «Я не вступаю в спор о том, что вот этой сволочи можно все. Денис, я на самом деле завожусь легко. Леонид Кроль. «Куда завод идет?» Денис, «Не туда». Леонид Кроль. «У вас-то куда завод девается? После переговоров с этим хмырем потом надо куда-то пар выпускать. А куда?» Денис. «Вовнутрь уходит». Леонид Кроль. «Вы делаете вид, что с вами ничего не происходит». Денис, конечно, происходит. Куда тратится энергия? Часть энергии тратится на то, чтобы успокаивать других, которые находятся в такой же ситуации. Леонид Кроль. Вы этакая сестра милосердия. На рукаве повязочка. У вас есть сумочка, здесь зеленка, здесь бинтик. Попала пепельницей? Я тебя сейчас перевяжу. Вы мать Тереза. Денис, мать Тереза. Леонид Кроль. Леонид Кроль. А еще куда девается энергия? Это важный вопрос. Куда девать энергию, которую ты задержал? Отложил активность, отложил жизнь, отложил действие. Некоторые люди отложили лет девять жизни, а потом уже и жить поздно. Куда вы деваете энергию? Денис, может, она не появляется? Олег, вот ты зашел, он на тебя наорал. Ты закрыл дверь, переговоры закончились. пришел к себе в кабинет. Что ты делаешь? Леонид Кроль. Он же говорит, успокаиваю остальных, потому что я из них из всех наименее израненный. У этого глаз вырван. Тому пепельница попала в висок. Кругом, можно сказать, поле боя. Олег. В крупных компаниях я много видел людей со стратегией Дениса. Они добивались очень многого. Это говорит о том, что в крупных компаниях такими руководителями, как Эмир, стратегия окопа позволяет вырасти до немыслимых высот. Леонид Кроль. Я сказал об окопе как об одной из возможных стратегий. Я не оценивал. Вопрос в разнообразии наших переговорных стратегий. Если в правильный момент вырыть окопы, это замечательный ход. Иногда Денис слишком упрям и долго не высказывает свои мысли. Он, будучи человеком очень содержательным, талантливым, толковым, вступает в некие противоречия. С трудом терпя конфликтные ситуации, все-таки в них участвует. Здесь нам Денис, мне кажется, говорит, «Уж я настолько изощренный дипломат, всячески избегаю конфликтов, и каждый раз я учусь, как еще можно их избежать». Кричит босс – хорошо, оскорбляет – хорошо, если я научусь избегать конфликтов, все будет хорошо. Может оказаться, что не всегда внутреннее бегство от конфликтов и попытка быть хорошим мальчиком удовлетворить своего партнера дает результат. Денису было нелегко влезть в шкуру этого человека. Денис даже на минуту стать этим ужасным, агрессивным человеком не хотел. Он давал понять «я человек мирный». «Лучше убегу, лучше спрячусь, лучше посижу всю ночь и подготовлю правильные документы. Я лучше пройду три царства, много лесов и гор, но я ни за что не буду агрессивным». Денис показал нам, что он внутри себя блокирует какую бы то ни было агрессию. И для него агрессия обозначена как что-то в принципе неправильное. А ведь агрессия, если она точечная – если она верно направлена, это очень важный ресурс. Люди выражают агрессию, когда они острят, когда делают точное наблюдение, когда в нужный момент проявляют упрямство, когда они четко артикулируют, разделяют на части удачные фразы. Существует масса форм адекватной агрессии. Если мы для себя запрещаем агрессию, мы лишаемся важного инструмента. Хороший переговорщик делает шажок вперед, шажок назад. Он двигается. Становится немного выше, потом немного меньше. Человек меняется. Он гибок. Когда человек пытается внутренне оставаться одного и того же размера, все время быть хорошим, он теряет свои плюсы. Если Денис влезает в шкуру своего босса, то начинает видеть его из этой шкуры. Может быть, босс предстанет жалким? Может быть, ему здесь одиноко, он храбрится и от этого ведет себя слишком самонадеянно. Может быть, он завидует Денису, что тот молодой, красивый. Если представить, что человек не просто ужасный, агрессивный, а собрал себе всю ту активность, которой Денис себя лишил, то можно увидеть в этом человеке много других его особенностей. Но нужно снять для себя весь ужас перед агрессией как таковой. Денис, как ваша агрессия может реализоваться? Вы в футбол умеете играть? Денис, ну, умею. Леонид Кроль, хорошо играете? Денис, футбол нет. Леонид Кроль, во что хорошо играете? Денис, когда ты играл в баскетбол. Леонид Кроль, вы человек, который умеет достигать многого, совершенствоваться. У вас хороший вкус, упрямство и настойчивость. почему бы к этому не добавить немножко агрессии? Почему вы попадаете в ситуации, где вы чрезмерно зависимы? Денис. Потому что предыдущий опыт агрессии ни к чему не приводил. И приходилось уходить ни с чем. Любая ответная агрессия приводила к формальному прекращению взаимоотношений. Движения вперед не было. Леонид Кроль. Мы хотим научиться, как вести себя в жизни с человеком, похожим на Дениса и с человеком, похожим на Эмира. Смотрите, Денис о нем ничего не знает. В какой машине он ездит? Есть ли у него любовница? Если у вас возникает на переговорах хоть какое-то представление, то вы уже инвестировали свои чувства и мысли в эту локальную ситуацию. Неважно, насколько ваша гипотеза объективно верна. Вы в рамках гипотезы получили инструмент для действия. Вы по отношению к этому образу можете улыбнуться, проявить ласку, двинуться навстречу, заговорить с Эмиром человеческим голосом. Вы можете с ним работать из внутренней логики. «Чудовище, я тебя поцелую, и ты расколдуешься». Это другая логика, нежели та, что предложил Денис. Кричи, а р и бей в бубен, а я буду терпеть. От вашей внутренней установки возникает множество окрасок и возможностей, независимо от содержания. Одна линия переговоров, одна драматургия – все плохо, но исправим. А если вы предлагаете другую драматургию, он несчастный, возьму я этого убогого и полюблю. «Буду этот аленький цветочек выращивать» — это другая логика. И из этой логики ему будет трудно орать. Заметки на полях. Вопрос. Скучно ли герою без этого экстремально эмоционального взаимодействия с боссом? Иными словами, есть ли тут виктимное поведение, сладость позиции жертвы? Или это всего лишь нужный довесок терпения в ситуации «он начальник, я дурак». Наш герой не хочет выходить на детали и конкретное. Не хочет даже дать выдуманное имя начальнику, описать ситуацию, воспроизвести частности. Ему сложно придумать или рассказать что-либо, от возраста до внешности. Все это как будто не имеет значения и вообще как бы чего не вышло. это вполне отчетливая настороженность, принцип неприсутствия имеет место, хотя он сам вызвался обсудить свою переговорную ситуацию. Он зажат, лицо обращено в сторону. При всем сопротивлении что-то с ним явно происходит, тайная жизнь в своем подполье, вот только бы дожить до того времени, когда шкура задубеет. И тогда он всем покажет, какой он настоящий дракон. Это кейс про связанную, отложенную агрессию. Выяснить пропорцию, разрешенная себе агрессивность и декларация того, что готов быть боксерской грушей, иначе нельзя или для пользы дела. Это истинное содержание случая. Случай третий. Уйти нельзя остаться. Олег работает в крупной корпорации и уже устал терпеть нагоняи и работать в выходные дни без доплаты. Контакт с руководством кажется невозможным. Олег хочет уйти с работы, но в ситуации кризиса это кажется слишком рискованным. Часть первая. Не хочу работать в выходные. Олег. Сегодня начальник написал мне нечто вроде... «Ты, Олег, плохо работаешь, поэтому ты должен работать больше. Будешь работать каждые выходные, пока не сделаешь нужный объем работ». Я ответил мягко, что согласен с тем, что нужно многое доделать. Но я не готов работать очередные выходные подряд. Тут даже дело не в деньгах. Хотя за прошедшие выходные они могли бы и заплатить». Но они решили, раз ты не рассчитал время, которое нужно на эту задачу, то мы тебе и не заплатим. Рабочие сроки установил не я. Пришлось принять их под давление. м Если я назначаю дату, которая устраивает меня, то их она не устраивает. Они начинают кричать, топать ногами, и этой конфронтации я не выдерживаю. Я работал, терпел... а сегодня по этому поводу разозлился. Я на них обижен, и с этой обидой не могу ничего сделать. Мне обещали прибавку, но не дали ее. Когда я перешел из одного подразделения в другое, то напомнил им об обещанной прибавке, а мне ответили «Прибавка? Какая прибавка?» Перешел и перешел. Это увеличивает мой протест и нежелание с ними работать». К тому же я устал постоянно выдерживать жесткие рамки. Приходим пораньше, уходим попозже, все сроки стараемся выдерживать. Я стоял над собой с хворостиной два с половиной года, выдерживал эти рамки. Устал, натерпелся и разочаровался. Понимаю, что карьеру в этой компании я не сделаю. Она для меня по рабочей обстановке н е к о м ф о р т н о Могут в любой момент сказать, что плохо работаю, угрожать лишением части денег. Понятно, что они просто угрожают, но я пугаюсь, когда говорят, что отправят меня в филиал на Дальний Восток, будешь там свои проекты делать. Раньше я занимался одним проектом, теперь тремя. Я возмущался по поводу переработок, говорил, что это меня не устраивает. Начал искать новую работу, какие-то варианты были, но случился коронавирус, и весь наем остановился. сейчас есть один вариант, который может получиться. У моего друга, с которым мы уже работали, есть своя небольшая компания, которая занимается разработкой программного обеспечения. Они выиграли государственный контракт, и им нужен человек моего профиля. Это моя единственная надежда. Но если я совсем разозлюсь, то могу хлопнуть дверью и уйти в никуда. Моих запасов хватит на пару месяцев. До сентября с детьми выживу на своих отложенных деньгах. Этого не хотелось бы. Здесь большая компания и все-таки платят. Но конфликт такой, что мне сейчас невыносимо, и я регулярно думаю о том, чтобы все бросить. И под давлением стараюсь работать много, но это вызывает во мне протест. «Какие еще за?» Пришла информация о моем бонусе за прошлый год. Обычно его дают до конца июня. Там хороший коэффициент. Коэффициент моего бонуса оказался выше, чем у коллег, чего я не ожидал. Я думал, что я двоечник. С одной стороны, у меня зубовный скрежет, как всегда. Я ем кактус. Есть обида. Обманули с ь прибавкой. Говорят, что плохо работаю. Я на критику очень чувствительно реагирую. С другой стороны, пока некуда уходить – и надо забрать свой бонус. Он не очень большой, полторы зарплаты. Тринадцатая зарплата, не очень много, но пара тысяч долларов. Почему бы не забрать, если получается? Но когда на меня давят и критикуют, у меня растет тревога. Появляется желание хлопнуть дверью. Я не могу дистанцироваться от этой критики. Я начинаю верить в то, что я плохо работаю. Это невыносимо. Я пока еще не собираюсь хлопнуть дверью, но нервничаю, и это мешает мне работать. Леонид Кроль Этого мало. Расскажите в лицах, каков корпоративный уклад компании. Вы рассказываете так, как будто они в принципе работают на чувстве вины сотрудников. Расскажите в лицах, кто что делает из вашего начальства и прочее. Олег Есть главный, Александр. У меня основной конфликт возник из-за него. Он такой глянцевый, такой человек с обложки, весь правильный. У него дорогая одежда, кружка Porsche. Он очень категоричный, командующий. Часто начинает с наезда, а я этого очень пугаюсь. В его стиле подойти и сказать: "Что это ты такое сделал? Как ты вообще д о ш е л до жизни такой, что сделал это?" Я словно проваливаюсь в яму. и ему ответить ничего не могу. Начинаю нервничать. Какие-то моменты пытаюсь ему угождать, чтобы не получить по голове. Подстраиваюсь, подчиняюсь ему, чтобы избежать этого дискомфорта. Он навязывает мне сроки. Я говорю, я это сделаю за столько-то времени. Он, нет, это делать пять минут. Хотя есть объективные примеры. «Я выполнял такое поручение с другим коллегой, который тоже человек мягкий, податливый, на нем вполне можно ездить. То поручение, которое Александр оценивал в пять минут, мы делали два дня. Вдвоем. Вышли в выходные в офис, бесплатно. Я делал одну часть, коллега другую. Понедельник сдавали, и тогда крокодил сказал доброе слово. Он не со всеми конфликтует». Вообще он не из моего отдела, а из параллельного. Его отдел отвечает за сроки и за деньги, а мой за производство. Я отвечаю за свою часть производства. Там выставили всю вертикаль н о д о мной из трех человек, и поэтому самому Александру противостоять не можем ни я, ни мое начальство. Мое начальство пыталось меня защитить, но в результате само стало использовать ту же методику. Сейчас работаем из дома, и мне прислали письмо, в котором говорится, что из-за нынешней тяжелой ситуации, из-за моего плохого планирования, я должен работать все выходные, пока не переделаю весь объем, и что надо было нормальные даты назвать. Повторюсь, даты мне навязывают». На что я ответил, «Все понимаю. Хочу с вами работать. Не хочу оказаться на улице. Но работать без выходных не могу». они продолжили с комсомольским задором отчитывать меня, как на собрании. «Ты же понимаешь, мы тебя лишим тринадцатой зарплаты за то, что ты некачественно планируешь». Мне следует сказать либо «Хорошо, лишайте меня тринадцатой зарплаты. Я плохо работаю и по выходным работать не стану». Либо «Ладно, давайте мне тринадцатую зарплату, буду пахать». Пахать у меня уже нет сил и мотивации. В выходные я отстоял, но... но рискую потерять бонус. Работать по выходным не хочу. Я выходные уже отработал и вчера до двух ночи работал. Отправлял промежуточный результат в два ночи. Я просто хочу высыпаться, бегать, пить, есть. Ночью делаю часть работы, потому что днем должен делать работу вместе с коллективом, отвечать на их вопросы. И меня дергают. Этот отчет заполни. Позвони туда. А вот письмо застряло. А сейчас нужно сделать это и это. Это еще одна причина, по которой я не успеваю. Вроде бы ничего весь день не делал в этой текучке, потому что меня все время дергают. Сделать работу, которая требует серьезной концентрации, я могу только после шести-семи вечера, когда перестает разрываться телефон. Последний документ, который я сделал, Александр похвалил, сказал «Задача выполнена идеально». Крокодил сказал доброе слово первый раз за три месяца. Но я этот документ делал в субботу и воскресенье. Обидно еще за то, что я пошел им навстречу и поработал в выходные, но они не ценят этого и считают, что это нормально – требовать от меня работать в мое личное, неоплачиваемое время. Я на уступки пошел один раз, но не хочу делать это постоянно. Если раньше на вопрос «зачем?», Ответ был бы «хочу сделать карьеру», «научиться работать в такой среде», «хочу заработать деньги». Сейчас я так присытился этой организации, что ответа на вопрос «зачем мне здесь оставаться?» уже не существует. Мой запрос – найти более комфортное место и уйти туда. Пусть это даже будет сопряжено с потерей денег. Мой приятель, который меня зовет, сказал «я тебя давно хотел нанять», но все не было денег. Есть контракт, который надо брать. Там много денег, и если я его получу, то позову тебя. А оффером не могу пока что, условий нет. Я его спросил, не боится ли он работать с друзьями. Не перестанем ли мы быть друзьями после того, как поработаем вместе? Он ответил, нет, почему же? Я уже работаю со своими друзьями, и меня вполне все с ними устраивает». На своей работе я начинаю вертеться, как уш на сковороде, стараюсь что-то делать, просто чтобы избежать дискомфорта, связанного с чувством вины и со всем остальным. Бывает невыносимо, и я готов в какие-то моменты лезть на стенку. Если не будет никакой работы, и если мой товарищ скажет, что не сможет меня взять, то просто назначу любую дату и скажу им, что работаю до нее». Просто уйду в никуда, и плевать, что такая тяжелая ситуация, и никто сейчас не нанимает. С одной стороны, очень страшно. С другой, понимаю, что мне сразу психологически станет легче. Пару дней отдохну, почувствую себя человеком. Хотя, может быть, будет тревога, которая будет мне мешать. Буду думать, я проедаю запасы. Потратил очередные 10 тысяч на жвачку. на сколько месяцев еще хватит? Леонид Кроль. Вот вы ушли. Что потеряют они? Олег. Потеряют полтора-два месяца работы. Им нужно будет найти другого человека, ввести его в курс дела. Скорее всего, они будут его шпынять точно так же или чуть меньше. Для них это вопрос поиска сотрудника, и им нужно будет отбиваться от начальства, ведь какие-то работы не пойдут в нужном темпе. Я думаю, что мои непосредственные начальники будут говорить что-то вроде «Вы же понимаете, что сейчас коронавирус, где же мы найдем людей? Работать надо, но людей нет. Кому мы поручим?» «Был плохонький, и тот сдох. Мы уж его и так стимулировали, и сяк, пугали, что сошлем за Урал». Леонид Кроль, «А что это за пугалка за Урал? Что имеется в виду, Олег? У нас большая компания». Леонид Кроль. А в чем смысл, если вы айтишник? За Урал или куда-то еще? В чем идея? Олег. Имеются в виду командировки. Поскольку компания производственная, то о т п р а в и т куда-нибудь работать вахтовым методом и будешь сидеть. Леонид Кроль. Не могут ли в связи с кризисом сейчас срезать зарплату? Олег. Существует такая вероятность. Прошел слух, что инвестиционные проекты будут сокращаться, и они оставят тех, с кем им работать комфортно. Леонид Кроль. «Почему им некомфортно с вами?» Олег. «Я брыкаюсь». Леонид Кроль. «А остальные работают и выходные, днем и ночью?» Олег. «Например, мой коллега совершенно точно. Он работает больше меня. С Александром у него прекрасные отношения». он совершенно точно больше меня трудится. Я как-то по его просьбе согласился переработать, но чисто по-человечески, желая ему помочь, а не из-за денег. Когда я соглашался на это в январе, то сказал «Хорошо, я готов перерабатывать. Давай попробуем эту ситуацию разрешить вместе. Но я готов терпеть это до апреля». С тех пор ничего не поменялось. Один человек уволился, проработал месяц и понял, что не хочет работать в такой культуре. Через месяц ушел на меньшую зарплату. Объем работы, который был рассчитан на троих, разделили между мной и моим коллегой. Леонид Кроль. Те, кто там работает, готовы терпеть? Олег. Я так понимаю, что очень многие готовы. Я видел людей, которые брыкались, но не знаю, чем это заканчивалось. Леонид Кроль. Первым делом надо понять, что вас все равно уволят. Олег. Да, я не против, ушел бы сам. Леонид Кроль. Это не из-за того, что плохо работаете. У вас будет серьезное сокращение всего, что касается инвестиционных проектов. Олег. Так. Леонид Кроль. Это повод расслабиться. Вопрос в том, когда будут увольнять. Допустим, надо уволить одну треть. Вы себя в эту треть поместили. У вас к этому двойное, амбивалентное отношение. Во-первых, несправедливо, вам не захочется. Уволят, ой, как страшно, если это случится. Второе, ваше, да гори н и огнем. Эти два полярных отношения в ы з ы в а е т в вас резкое повышение тревоги. Два сильных и противоположных желания. К этому добавляется некое решение «был бы смел, ушел бы сам». Олег. Да, согласен с этим. Леонид Кроль. Смелости не хватает. Олег. Не хватает. Леонид Кроль. Если бы я был смелым, ушел бы. Но я не смелый. Это вызывает раздражение. Это повод для тревоги. Вообще вы идеальная машина для выработки тревоги. Можете вырабатывать тревогу практически из любых подручных материалов. Олег. Да. Тезисы. Два сильных противоположных желания уйти с работы, остаться на работе, провоцируют сильную тревожность. Часть вторая. Уборщик в зоопарке с драконами. Леонид Кроль. Представьте себе, что вы поступили в зоопарк и там обслуживаете драконов. Вы уборщик при драконах. Олег смеется. Так. Леонид Кроль. Надо высмотреть, какой дракон для вас самый неприятный. Давайте назовем его. Есть дракон, который игнорирует. Что бы ты ни делал, он тебя никогда не похвалит. Олег, на это плевать. Леонид Кроль. Есть дракон, который обесценивает. Олег, вот. Леонид Кроль. Этот дракон, что бы ты ни сделал, отвечает. Ты должен был сделать это вчера. И сделал не так. И вообще иди до работы. обесценивающий дракон, ваш любимый. Олег. Да, самый страшный. Леонид Кроль. Есть дракон, который о р ё т Громко или сдержанно шипя выражает недовольство. Олег. Это страшно, но менее страшно. Леонид Кроль. Отлично. Мы должны с вами разобрать ситуацию совершенно независимо от содержания и поговорить о том, как функционируют драконы. потому что дракон функционирует совершенно независимо от того, хорошо вы работаете или нет. У дракона своя физиология. Он ест, испражняется, дышит. Он проявляет эмоции, свойственные именно ему, и в частности обесценивает. Он делает это совершенно независимо от качества вашей работы. Человек, который пришел убирать клетку в зоопарке, может думать, что дракон сердится на него, или что доволен им, или что у дракона сегодня неплохое настроение. Но дракон просто исполняет свою физиологию. Важно понять, что драконы довольно предсказуемы. Если вы пришли работать уборщиком за драконами, вы получаете за это деньги. Дракон оценивает вас не только за вашу работу, как вы пытаетесь доказать, но и за то, как вы ухаживаете за его физиологией. И вот вы с их физиологией справляетесь не всегда. Вам не всегда хочется, особенно в час ночи. Я когда сюда шел, знал, что будет дерьмо, но не думал, что столько. Олег. Так и есть. Леонид Кроль. Одно ведро дерьма я готов убирать. Два готов, но с приплатой. А три не готов убирать ни за что. Олег. Ну да. Леонид Кроль. Это не имеет никакого отношения к качеству вашей работы. Потому что, когда дракон обесценивающий, то в этом случае, если вы не станете делать все, что он захочет, у него не будет работать физиология и не будет правильно проходить цикл выработки желчи. Переваривать будет нечем, и он не будет обесценивать. Вы находитесь в ситуации непрерывного взаимоотношения с физиологией дракона. Я утверждаю, что нужно просто разорвать связь, установившуюся в вашей голове, согласно которой вы считаете, т о если вы хорошо работаете, то вас похвалят, а если плохо, будут ругать. Дракон, он на то и дракон, что плевать ему, как вы работаете. Он делает вид, что ему есть до этого дело, но на самом деле он очень чувствителен, краем глаза, к тому, насколько вы его любите. Вы говорите следующее. «Устал убирать по три ведра дерьма». Дракон прочитывает это так. «Он меня не любит?» Я от своего дерьма не могу отстраниться никак, а значит, если он не любит дерьмо, то он не любит и меня самого. Наложу-ка я ему больше, чтобы быть с ним в правильных отношениях. Он и накладывает. Мне кажется, что решение данного конфликта заключается в том, что если вы человек, а дракон – животное, то вы умнее, чем дракон. Вы можете предсказать его реакцию и свою реакцию тоже. Получается, что количеством ведер дерьма дракона меряется ваша тревога. Чем больше ведер, тем больше тревоги. А с какой стати? Вы нанялись ровно на эту работу. Более того, вы иногда и перо у дракона можете выдернуть и припугнуть его. Но дракон хочет, чтобы вы были с ним в отношениях. Сейчас вы с ним в отношениях не находитесь. Вы в отношении только с его дерьмом. Все, что вы сейчас рассказываете, бормочете, на что злитесь, это все посвящено тому, сколько дерьма он произвел. В вашем повествовании дракон вообще не присутствует. Высокий ли он, длинный? Вы упомянули разве что какие костюмы носят. У вас отношение с дерьмом дракона исключительно. От этого возникает впечатление, что вы целый день купаетесь в дерьме. Олег. Да. Леонид Кроль. «Но это не так. Вы занимаетесь чем-то другим. Вы просто не можете из своей головы выкинуть хотя бы ненадолго то, сколько ведер вам приходится убирать. Эти продукты виртуальные. Реально у вас встреча с драконом занимает в сотню раз меньше времени». «Олег». «Да, согласен». «Леонид Кроль». «Интенсивность создаете вы сами. Дракону это нравится». «Он один раз произвел свой продукт, дерьмо, а дальше вы упоенно весь день в этом купаетесь. Более того, это мешает вам работать, Олег?» «Да». «Леонид Кроль. о Есть еще один пласт. Я думаю, ваши начальники считают, что вас трудно контролировать. Они привыкли к тому, что вы рассеяны, и что если не стоять над вами, то витаете непонятно где». С их дурацкой точки зрения всегда есть возможность на вас нажать, чтобы вы за счет этого уплотнились в работе. Это совершенно не так. Когда на вас нажимают, вы начинаете работать хуже. Но их представление, если вам помочь, то это вас сконцентрирует. Единственный их способ – вылить больше дерьма, и тогда вы будете больше работать. Что мешает изучать драконов? общаться с ними с каким-то своим интересом, шутить, объяснять и так далее. Когда вы общаетесь, в вас столько тревоги, так бегают глаза, что у оппонента есть ощущение, что он охотник, а вы заяц. Нужно поскорее вас пристрелить или поймать. Если бы вы, предположим, начали общаться с драконом спокойно, иронично, с улыбкой, с шуткой, с медленными объяснениями и так далее... то это было бы для дракона как мед. Он во многом успокоился бы. Вы действуете иначе. Вы приходите к дракону с напильником. Про себя вы знаете, что он произвел больше ведер, чем надо. Начинаете с одной стороны пилить то, что хотелось бы, с другой стороны сдерживать. То есть пилишь, но сдерживаешься. В морду ему бы дать, но все равно сдерживаешься. Это очень утомительно». и вы утомляетесь. Вы почти мертвы, из вас выжили весь сок, вы похудели. И надо работать уже сквозь эту усталость. Это даже, на мой взгляд, вопрос не ненависти, а дикой усталости, которая у вас накапливается от бесконечной амбивалентности. Не хочу, но надо, уйду, но нельзя. У вас в голове голодные дети. Что вам вообще мешает? Дети у вас уже взрослые. Олег... Конечно, с голоду они не умрут, если я все брошу. Леонид Кроль. Я не предлагаю бросать. Я предлагаю разделить два разных плана. У вас две комнаты. В одной комнате только зоопарк с драконами. Они предсказуемы. Можно разобраться, как надо им отвечать. В другой комнате ваша конкретная работа. Гремучая смесь возникает, когда эти комнаты совмещаются. Когда между ними снимается перегородка. «Олег, я пока не понимаю, как им отвечать. Я очень боюсь их, этих драконов». «Леонид Кроль, это главная вещь. Вы умнее их. Давайте я ненадолго стану драконом, смоделирую эту ситуацию, а вы н а ч и н а е т е меня ненавидеть». «Я говорю, как обесценивающий дракон. Как можно было здесь сделать такую глупую ошибку? Почему надо было делать столько времени?» «Я, как гений, сделал бы это за 10 минут, а вы, дураки, сделаете за час. Но ты, не буду говорить кто, если ты такой, ну сделай хоть за два часа. Но в моих рамках не может быть варианта, чтобы ты занимался заданием целые сутки». «Олег, что-то такое». «Леонид Кроль, ты делал это сутки, я понимаю тебя, даже завидую». Ты ковырял в носу, анонировал, бегал, болтал по телефону. Олег. Да. Леонид Кроль. Так научи меня так же бездельничать. Тоже так хочу. Вам нужно написать несколько листов этих диалогов, чтобы вы были к ним готовы. Когда этот ваш мерзкий начальник начнет произносить свой диалог, он абсолютно предсказуем. Вы должны поведенчески отрепетировать это заранее. Посмотрели на его фразу? глубоко вздохнули, расправили плечи. Он сказал вам фразу, вы опять расправили плечи и погладили себя по голове. У вас есть некая система сигналов, с помощью которой вы выводите себя из панической атаки. Вы находитесь между страшно и панической атакой, и ваша задача удержаться, чтобы не было панической атаки. Просто «мне страшно, но я от вас убежать могу». Сердце бьется – но убежать могу. У вас ощущение, что если бы вы на него реагировали, то вы бы его убили. Так нельзя. У вас нет разрешения, допуска. Как ему можно что-то спокойное сказать? Не содержательное, но спокойное. Так прямо и сказать. Я уверен, что вы бы сами сделали это за три часа. Но у меня получается это дольше. Вы умнее меня, вы красивее меня. Вам помогает, наверное, особенная авторучка. Я завидую вашей кружке r s c h e И вообще, мне очень хочется быть на вас похожим. Зачем вам играть в игру? Я маленький, а они большие. Олег. Очевидный ответ. Я привык к этой игре. Это самая заезженная пластинка. Я не могу по-другому. Леонид Кроль. Тем не менее, у нас всего два пространства. Одно — конюшня с драконами. Второе. Ваш производственный цикл. Вы даже перестали работать, потому что боитесь. Вы иногда с криком вырываетесь из состояния «я боюсь», немного что-то делаете, а после падаете в обморок. Олег. Конечно, вы не падаете в обморок, когда общаетесь с драконами. Леонид Кроль. Мы хотим, чтобы у вас к драконам было не одно единственное отношение, а может быть еще и ироническое, описательное. Я очень вам сочувствую, но вы меня не вовлекли в этот сумасшедший дом. Я не вижу смысла обняться с вами и лежать в сумасшедшем доме на одной койке. Зачем вам в 115-й раз играть роль жертвы? Олег, я тоже не вижу в этом смысла, но я выбрал неправильную стратегию. Леонид Кроль, плюньте на это. Люди забрасывают свои стратегии за два дня. Спокойно ему расскажите. Вопрос не что ему расскажете. а как? Расскажите ему, что я так хотел вам понравиться, потому что у вас такая кружка porsche Вот была бы у вас другая кружка, я бы переживал не так. Смотрите, я уже еле живой, потому что я так переживаю из-за вашего дерьма высшего качества, что я уже почти не сплю. Зачем вам на моем месте умный невротик? Зачем? Давайте лучше я буду хорошо работать, делать по максимуму. И, конечно, как дракон, «Вы не можете меня не поливать дерьмом? Я понимаю вас. У вас сладчайшее дерьмо из всех, кто работает в этой организации». «Вот ваши диалоги, написанные виртуально. Они вас выведут из этого ужасного состояния». «У вас есть образцы. У вас рядом к о л л е г а с а м о с а ж е н е ц Он как-то выдерживает. Он рад быть м а т ё р о м мазохистом». «Олег». «Да, а я нет». «Леонид Кроль». «Хорошо». Когда вы поступали на работу, вашей организации требовался мазохист энной степени. Вы подписали договор. Но оказалось, что вы самозванец. Вы всего лишь мазохист второй степени. Вы выдерживаете лишь и з н а с и л о в а н и я а поливание дерьмом нет, не выдерживаете. Я расписываю вам, как мне кажется, очень трезвую картину. Олег, я согласен с этой картиной, понимаю эти метафоры. Но мне кажется, что дело в том, что мне надо было раньше реагировать по-другому. Леонид Кроль. Раньше вы были молоды. Сейчас вы износили свой организм, потому что за один день жизни в таком страхе это как четыре дня обычной нормальной жизни. Есть еще третье пространство, кроме этого зоопарка с драконами и комнаты с содержательной частью. Пространство производственного процесса, где вы в тренажерном зале. Ваша задача – тренироваться, учиться, как дышать, как расправлять плечи, как себя гладить по голове, как купить себе маленький дорогой предмет, ненужный, зажигалку красивую, например. Вы оказываетесь одиноким брошенным ребенком. Ничего нет. Рис уже невозможно есть, тошнит от него. Опять всплывает это ужасное изгойство, трогательное. Балуйте себя. Ешьте каждый день по п и т ь с я Должно быть разнообразие. Сегодня апельсин, завтра лимон, послезавтра грейпфрут, потом помело. Надо вернуться к нормальной жизни. На вас сейчас посмотришь, прекрасный умный человек, но дистрофик, как из штрафбата. Понимаете, две трети ваших ужасных энергетических затрат, ваши тревоги и страх. Олег, я согласен. Леонид Кроль. «Такая бы ни была дерьмовая корпоративная культура, а она дерьмовая, она точно того не стоит». Олег. «Не получается дистанцироваться». Леонид Кроль. «Я вам всерьез предлагаю приемы. Напишите диалог. Нарисуйте комикс. Попробуйте с начальником говорить нормальным языком с нормальной интонацией». Олег. «Хорошо». Леонид Кроль. «Содержательная часть отдельно, забудьте о ней». Тренируйтесь в общении с драконами. Вы умеете. У вас есть какой-то тайный свисток. Куда бы вы ни пришли работать, вы умеете вызывать драконов. Сейчас вы мне говорите, что есть такие райские места, где можно не работать, а деньги будут просто падать с небес, и там никаких драконов. Но вы умеете их создавать сами. При этом вы совершенно правы. Нужно уйти из этой организации, когда вы хотите». и нужно попытаться уловить свою амбивалентность. Уйти нельзя, остаться. Уйти нельзя, остаться нельзя. Вы делаете из себя птицу, которая залетела в комнату, откуда не может ни вылететь, ни остаться. Вам нужно брать десятиминутные паузы и возвращаться к нашему разговору. Взрывоопасная масса образуется, когда смешиваются две вещи – содержательная часть отношения с драконами. Надо их развести. Третья часть – тренажерный зал. Нужно заранее тренироваться. Тогда вы уйдете с большой, что называется, прибавкой. По-хорошему, вы вообще-то пересидели там. Вам нужно было уйти оттуда после Нового года. Но вам было жалко бонуса. Они бонус, как морковку, держат до июня. Но ничего страшного. Вас они просто довели. Сейчас вопрос в том, будут ли они в принципе увольнять людей. Этого не знает даже ваш Александр, потому что он там мелкая сошка. Кого они там будут увольнять, никто не понимает. Олег. Я так понимаю, что у них была возможность меня заменить, но они добиваются, чтобы я все доделал. Леонид Кроль. С их точки зрения, как уборщик драконов, вы прекрасно справляетесь с ролью. Вы сопротивляетесь, но убираете и как-то с ними коммуницируете. От вас все время идут кровь, вопли, ужас. Олег, они, видимо, получают дополнительное удовольствие от развлечения. Леонид Кроль. Зачем им вводить кого-то еще? Делать лишнюю работу с новым человеком? Вы для них как кошачья игрушка, они стачивают когти о вас. Черт их знает, что они хотят, но вы уже есть... Вы — часть мебели. Все не так рационально. Олег, хорошо. К товарищу уходить? Или я спрашиваю зря? Леонид Кроль. Вы это уже решили. Но теперь начинаете дрожать, как осиновый лист. А вдруг сорвется? И что плохого — уйти к товарищу? Нужно понимать, что сегодня вы довели себя до состояния кошки, из которой выпили половину крови. Вообще-то вам надо в санаторий. Вам нужно, чтобы у вас был свободный месяц, объятия с прекрасной женщиной и так далее. Думайте не о том, куда уходить, а о том, как восстановиться». «Олег, вы правы. Если он меня позовет, то вероятность, что пойду к нему, велика». «Леонид Кроль». «Да вы уже решили. Поторгуетесь с ним». «Сколько планируете получать?» «Триста тысяч?» «Олег». «Меньше, конечно». «Я получаю 210 чистыми. Если с бонусом, то 240-250». Леонид Кроль. «Вы провели важный эксперимент и убедились, что в крупных компаниях вам сложно работать. Там, чтобы сделать карьеру, нужно двигаться по линии драконов и устройство дел с ними. Вам это не очень импонирует. Вы не очень хотите разделять людей на тех, с которых можно получить шерсть, и тех, которых лучше пустить на мясо». Олег. Да, не хочу так. Леонид Кроль. Ну и не надо. Олег. Просто сейчас, к сожалению, так совпало, что были какие-то интересные переговоры, но все оборвались из-за кризиса. Леонид Кроль. Слушайте, у вас такая прекрасная профессия, что скоро они все возобновятся. Говорят, что это может быть даже поводом поумнеть и уехать в Америку. Олег. Я пока не верю в то, что такой доходяга, как я, кому-то нужен в Америке. Леонид Кроль. «За месяц вы можете перестать быть доходягой. У вас доходяжничество – самонаведенный процесс. Просто сейчас вы так выглядите, как заключенный, который мало того, что работал на общих работах в лагере, так у него еще, как у донора, постоянно брали кровь. Олег. «Так и есть. Александр мою кровь пил». Леонид Кроль. «Вы к нему подбегали и говорили, выпей моей крови. Олег. Нет». Леонид Кроль. Да. Олег. Нет. Леонид Кроль. Сейчас вы заулыбались, стали говорить с паузами и стали быстро нормальным человеком. Вы же понимаете, что у вас нет другого выхода, кроме того, с которого мы начали. Стать кандидатом тревожных наук. В этом вы можете быть асом. У вас тревога ведет процессные переговоры. «У вашего начальника пятая реплика, если вы не подтвердите тревожным лицом и не выдадите своего чувства ужаса, будет совершенно нормальной». «Но это будет пятый или седьмой круг, не первый». «Олег, первые будут «опять ты все просрочил, козел».» «Леонид Кроль, это неважно. Это не должно вас волновать». «Скажите ему, что вы сделали максимум, что вы его очень уважаете». и поэтому проделали невероятную работу и сидели до двух часов ночи и так далее. Постройте фразу правильно. Вы говорите «я так много работал и больше не буду работать в выходные». Ах, не будешь? Вы с его стороны строите именно такую фразу. Олег, да, я понимаю, что не надо было бы с ним вступать в конфронтацию. Леонид Кроль, не надо вступать в конфронтацию собственной интонацией. Говорите все, что хотите, но мягким голосом. «Какой ты красивый мерзавец! Какой у тебя прекрасный костюм, хотя ты идиот!» «Важно, чтобы вы с ним говорили нормальной интонацией!» «Олег, хорошо!» Тезисы. «Важно разделить два пласта реальности. Один пласт — собственно работа, содержательная часть. Другой — коммуникация с начальством, настроение которой никак не зависит от качества работы. Третья часть – тренажерный зал, где можно тренироваться в диалогах, прописывать реплики на предполагаемые вбросы драконов, а также баловать себя мелочами, учиться расправлять плечи. Вместо того, чтобы вступать в конфронтацию, нужно говорить с драконом мягким голосом, с дружелюбной интонацией, подчеркивая его значимость для вас. Заметки на полях Герою этого кейса можно вспомнить другие подобные ситуации жертва-агрессор, как бы преувеличивая их, независимо от обстоятельств. Когда еще ему приходилось терпеть? Когда еще он бормотал про себя? Попадал в ситуацию, меня давит. есть ли аналоги подобных отношений с кем-то в детстве? Когда и как еще он переносил навязываемое чувство вины? В ситуации «жертва-агрессор» можно представить себе еще две позиции – наблюдатель и спасатель. Как наблюдатель можно смотреть со стороны, вспоминать, представлять, дистанцироваться. Из позиции спасателя – можно вначале предпринять попытку нарисовать карикатуру надавящего, дать волю воображению, представить соответствующие образы. Воображение сейчас так же сковано, как тело, и важно его раскрепостить. Карикатуры, образные или даже нарисованные, независимо от качества, дают большее чувство свободы, а далее и подсказки, что сказать, как пошутить, что сделать. Герой декларирует, что испытывает давление, но тут заведомо есть и ситуация подчинения. Поэтому необходимо понаблюдать за сжатым телом, подавленным дыханием, меньшим количеством мелких движений. Все эти «замирания» и невольные «занимания меньше места» могут даже и провоцировать агрессию со стороны начальства. То есть мы наблюдаем за биологией – а не за бесконечными повторами психологических реакций на давление. Взгляд со стороны, с разной дистанции, уже даст больше чувства независимости. Мы видим тут и некоторую амбивалентность в поведении героя. Он не ведет переговоры и не высказывает четко своего мнения, уступает, а потом, про себя, наматывает скрытый диалог несогласия. Вероятно, это приводит и к уменьшению качества контакта, и темпа разрешения проблемы. Реализуется бессознательный принцип «чего это я буду им давать результат, когда они меня гнобят?» Не ведется диалог вслух. Он заведомо признается неэффективным. Сворачиваются отношения, увеличивается скованность. Почему это я такой несчастливый? Может, тут тоже что-то из опыта прошлого, а не из актуальной ситуации? Также вопрос герою, не пересиживает ли он на этом месте. Нет ощущения легкости свободного поиска, и, может быть, на эту важную сторону ситуации стоит обратить внимание. О позициях жертвы и агрессора. Когда мы попали в состояние жертвы, нужно заранее для себя иметь а. шпаргалку, б. алгоритм, как вести себя со своим агрессором. Хорошо, если бы вы заранее выучили положение своего тела, которое соответствовало вашей хорошей форме. Состояние жертвы – это состояние сжатости, опущенных глаз, челюсть, которая уходит назад, вам хочется исчезнуть, вы съежились в кресле. То есть вы мимикрировали, вас нет. Есть главные биологические реакции – нападай, убегай и притворяйся мертвым. положение жертвы оформлено невербальными реакциями. Вы можете или притвориться мерёртвым, я уже лежу вверх лапками, не трогай меня. или убежать, когда социально уйти нельзя, но можно стать меньше, дальше, правильнее и так далее. И здесь вопрос выхода в субъективное состояние разглаженности и точек перехода в него. Если вы помните, что вам нужно сесть удобнее, пошевелить плечами, Вы как бы отвечаете себе тем самым на вопрос, у меня стул уже отняли или на стуле еще сидеть можно? Если на стуле сидеть можно, отлично. А дышать мне можно? Вы проверяете. Дышать, оказывается, можно. А можно мне улыбнуться? Просто улыбнуться. Пусть подумают, что я идиот. Ну вот, и улыбнуться можно. А можно, например, пошевелиться? Когда ты шевелишься, заросли зашумят, и тебя заметят и съедят. Вы пошевелились. И пошевелиться, оказывается, можно. А вдруг можно на секундочку встать, и хотя я жалкая, ничтожная личность, но сделать шаг от стола и взять воды. Оказывается, и воды взять можно. И вы не представляете, насколько быстро у вас щелкнет, и наступит другое состояние. Наша задача использовать переговорную ситуацию как тренажерный зал, в котором ты тренируешься по поводу давно забытых мелких детских травм и каждый раз находишь способ разгладиться после того, как сотни раз попадал в ситуацию зажима. Нужно упражняться и десятки раз разгибаться, улыбаться, дышать, двигаться вперед, расправлять плечи, чувствовать, что ты можешь сидеть на стуле нормально. можно встать, пройтись, а потом даже попробовать пошутить. Это завоевание свободы шаг за шагом. Завоевание права на глоток воздуха, на взгляд, на шутку, на собственное мнение. Право на то, что вы меняете громкость разговора или интонацию. Человек на переговорах должен быть расправленным, любить самого себя, двигаться, а не быть запряженным в чужую колесницу. Если кто-то вас пытается запрячь в свою колесницу, начальник, родители, другой переговорщик, то это проверка. Хотите ли вы иметь уздечку во рту, подпруги, сбрую? Хотите ли вы идти на поводу? Ваша задача расколдовать себя прежде всего, а потом расколдовать какую-то ипостась другого человека. Для того, чтобы агрессор был всемогущим, ему нужно, чтобы вы были ничтожеством. Как только он не получает телесного подтверждения, что вы ничтожество, он не может сосать энергию и чувствует собственную неадекватность. Переговоры – это все-таки общение между людьми, у которых есть потенциальная взаимная цель, возможность договориться. Если вы находитесь в ситуации острой агрессии, ваши переговоры закончились. Но и оттуда вы можете перейти к переговорам. Когда человек попадает в водоворот и тонет, то рекомендация для него заключается в том, чтобы не дергаться, расслабиться, а потом резким рывком уйти в сторону. Это же и одна из возможных тактик при агрессивных переговорах. Другая тактика. Сказать себе, что агрессия направлена не на вас и отсесть немного в сторону. Возможно, буквально символически отодвинуться от агрессивного потока. и говорить про себя «я не жертва». «Я не то ничтожество, к которому этот человек обращается». Если вам хочется ударить, вы можете всего лишь постучать по столу, и это прекрасная реакция. Агрессивные импульсы – совершенно нормальное явление. Мины, которые закладывает в вас ваш контрпереговорщик, могут иногда взрываться. Важно, чтобы вы управляли этим минным полем – а не оно взрывало вас. Надо принять решение, какая реакция идет у вас непосредственно. Это может быть символическая реакция, например, пошевелить пальцами в б о т и н к е Или вы вышли в туалет, сунули руки под горячую, а потом под холодную воду, вернули себе более живое дыхание и вернулись к нормальным переговорам, к нормальному общению. Формами агрессии может быть остроумие, методичность, лаконичность, убирание всего лишнего. Это тоже конструктивные формы власти. То же самое производные жертвы – смирение, терпение, усидчивость. Формы жертвы – избыточная мягкость, позиция «меня здесь нет и никогда не было», игнорирование, вялость. Где нам брать феномены хорошей агрессии и входить с их помощью в хороший тонус? Например, в спорте. Когда вы тренируетесь и возникает некая спортивная злость, полезно запомнить это состояние и потом в нужный момент вынимать. Когда, например, у тебя некая спарринг-ситуация или ты слушаешь активную музыку, которая дает свой более плотный ритм, то можно сказать себе «Я хочу это запомнить». я хочу это воспроизвести в ситуации, когда в реальности спортивного зала не будет. И несколько раз попытаться это запомнить в ситуации, когда такой фон есть, а потом, когда его нет. Вспоминать, чтобы как выученное стихотворение ресурсное состояние легче воспроизвести в реальной ситуации. Как сражаться с драконами? Дракона делает сильным наша реакция на него, именно та, которую он ждет, бессознательно, и которая подкрепляет линию его поведения. Обесценивающий дракон. Что он говорит нам? «Все, что вы сделали, надо было сделать вчера. Все не так. Вы не очень старались. Сразу видно, что не слишком были вовлечены, формальны. Ну да ладно. Но немного стыдно за вас». часть может быть недоговорена, но подразумевается. Давайте сразу поймем, как он это делает и как вы можете не связываться. Первое. Продолжите его список. И главное, интонацию и манеры. Постарайтесь их опередить, тем самым будьте готовы. Конькобежцы носят пояс легкости, специальные тяжести в обычной жизни, чтобы на соревнованиях было особенно легко. Второе. играйте в дракона. Постарайтесь превратить в шутку чужие и свои обесценивания, то, как вы иногда говорите и думаете о других. Третье. Быть драконом. Куда же еще девать полученный опыт? Подумайте, где и как вам удобно и органично побыть полезным драконом, вместо того, чтобы становиться жертвой с подавленными чувствами. Четвертое. Примерьтесь, как обесценивать любую конкретику. Давайте общие указания, вздыхайте недовольно. Постарайтесь в с е измерять количественно, п р и ч е м таким образом, чтобы при декларировании всего хорошего было заметно прежде всего то, что не так. Пятое. Обесценивающий дракон н е у т о м и м У него нет перерыв. Но Есть узкий круг людей, которых он временно поднимает до себя и расхваливает, чтобы их было видно всем. Остальные в результате опускаются еще ниже. Проследите, как с этим обстоит у вас. Шестое. Делает только великие дела. За что он не берется? Так он считает и как будто раздувается от гордости. Хотите примерить к себе? Попробуйте поиграть в то, что любое ваше касание повышенной важности и наделяет силой. Хватит жить просто так. Отделяйте чистых от нечистых и мечите молнии сверх правоты, пусть даже с лесного холмика. Седьмое. Почувствуйте себя на качелях. То вдохновенным вершителем судеб и мнений, то забытым носком в углу. Это то, чему можно научиться у обесценивающего дракона. Любое уныние для него — это пружина действия. Нельзя ни минуты где-то валяться. Восьмое. Ожидайте свержений и возвышений. Без этого обесценивающему неинтересно жить. Он же большой, а люди — куклы. В них играть нужно. п о с т и и объяснять, как им жить. Попробуйте возразить этому дракону. С радостью, силой взрыва он снесет вас с лица земли. Девятое. придумайте мультфильм, где он смешон. Жалок, отставлен на роль кладбищенского сторожа, но продолжает гневно рассуждать о том, что все тут лежат неправильно. Пусть каждое его появление в одной такой картинке заливает все громкостью и карикатурной яркостью. 10 с С ним не спорьте. Это наполняет его новыми силами. В то время как ирония и легкие насмешки заставляют пятиться. Правда, он поначалу и убить может, но стоит помнить, что действия его всегда понарошку. Гнев символический, и спустя короткое время он мало что помнит. 11. Расслабьте и развлеките его. Нужна всего пара минут. Только после этого он способен общаться. С него слетают обычная напыщенность, возвышенный пафос и самозавод. Но стоит помнить, что это нормальное состояние продлится недолго. А дальше расслабьте и развлеките опять. Кричащий дракон. Некоторые из нас могут вспомнить такие сценки своего детства. Обычно малоговорящий папа в пьяном виде начинал орать. Долго молчавший и терпевший родитель взрывался. С тех пор любой, кто повышает в твой адрес голос – рождает в тебе ужас и оцепенение. Что с этим делать? Первое. Понять заранее, как к тебе приходит чувство вины. Ведь и в этом случае ты мог сделать лучше. Предусмотреть, не попасться по дороге, не переживать так. Спохватиться и перейти к тихому действию. Второе. Быстрый дероллинг. Несколько действий с маленькими паузами. глубокий выдох, смена положения плеч, движение глазами, щелкнуть пальцами, расправить крылья, они у вас есть. Да и все время стоит немного шевелиться и не терять подвижности. Вы живой, даже если не привыкли быть таким перед драконом. Дракон кормится вашим страхом. Третье. Напасть нельзя убежать. Потому что дракон кажется главнее и важнее, а может быть, он еще и прав. Поэтому частая реакция на глубоко бессознательном уровне притворится мертвым. Стоит п о р и п е т и р о в а т ь заранее, как мимикрировать лучше, но, может быть, все-таки не умирать. Четвертое. Агрессия — это энергия. Заранее проверьте свои агрессивные зоны, как свое историческое наследство. отточите, физически упражняясь, свои когти, рога, зубы, хвост, копыта и то, что еще найдете в этой важной реконструкции. Их можно не показывать, но внутренне активизировать. Не отдавайте агрессию дракону целиком. Не будьте слишком хорошими девочкой или мальчиком. Пятое. Кто в твоей личной истории уже был драконом? Они редко появляются на ровном месте и из ниоткуда. Кто повышал голос, резко и неожиданно давил, возвышался? Разумеется, ради твоего блага и воспитания. Бисмарк говорил, что ни у одного диктатора нет столько власти, как у учителя младших классов. Седьмое. Быстрые и непосредственные реакции. Не надо их подавлять. Если они смешные и странные, тем лучше. Засунуть руку в карман и по-детски сделать дулю. Не вовремя почесаться или сделать шаг назад. Жизнь начинается с дыхания и отхода от края скованности. Восьмое. Комикс — это оружие. в с ё тот же совет. Нарисуйте или представьте себе дракона смешным и жалким. Пусть он будет у вас голым и волосатым. похожим на орущую обезьяну, предводителем злых муравьев или ревущим бегемотом, свалившимся в яму. Продолжайте внутренне смеяться над ним и почувствуйте, как мысленно вырастаете и расслабляетесь. Теперь вы этнограф и биолог, изучающий этих странных существ, драконов. Не ждите, пока они вернутся. Идите к ним сами. Игнорирующий дракон Откуда он возникает? Например, кто-то из родителей воспитывался в детском доме или просто в сложных условиях, при дисциплинирующем начальстве или строгих родителях. В его жизни постоянно присутствовали холод и игнорирование «делай по правилам, у меня нет времени на тебя». Эта манера заимствована и в собственное поведение. Как противостоять дракону, который тебя игнорирует? Первое. Вспомнить прецеденты. На уровне чувств ощутить, откуда идет эта матрица вашего восприятия. Кто был первым в ряду таких драконов и как реагировал на вас? Тут важен сам факт вспоминания и реконструкции. Мы не ищем ответ в конце задачника. Второе. Всячески использовать воображение. Представить себе, как еще можно себя вести в этой ситуации. Третье. Как и при другом драконе, необходимо не думать, а делать. Реагировать сразу, быстро, как будто имеешь затверженную шпаргалку. Физические действия при этом пригодятся такие. Глубоко выдохнуть, расправить крылья, плечи, область лопаток. Сделать шаг в сторону, щелкнуть пальцами или сделать какие-то другие мелкие телесные движения. между этими маленькими и незаметными извне действиями, пусть у вас будут естественные маленькие паузы. Осуществляя эти действия, вы из сжимающейся жертвы превращаетесь в того, кто независим и не пойман. Четвертое. Представить со стороны ряд картинок своего незавидного детского несчастья. Так было раньше, но так не будет сейчас. Пятое. Как и в случае других драконов, найти возможность посмеяться над обидчиком. Увидеть его плотно сжатые губы, отвернувшееся лицо и тому подобное. Лучший способ избавиться от дракона – найти свой способ смеяться над ним. Шестое. Ну и ничто не мешает написать вашему дракону письмо, неважно, будет ли оно отправлено. Где высказать все, что вы думаете о его бесчувственном поведении – по отношению к вам.